Через два часа после этого разговора в Ашхаббат позвонили из Баку. Коротко поговорил Иббат поблагодарил своего собеседника и вышел во двор, где Курбан Ака сидел с еще несколькими почтенными старцами. «Можно вас на минуту?» — извинился Иббат. Старик быстро поднялся, он был достаточно энергичен для своих 70 лет. Они прошли в дом. Звонили из Баку, доложил ибат племяннику Кафарова действительно есть. По рассказам соседей, он уехал в Турцию. Давно? Несколько дней назад. А сына Кафарова действительно арестовали. Когда? Тоже несколько дней назад. Куда делась сестра Кафарова, мать его племянника? Она уехала в район к своим родственникам. Старик покачал головой. Ты смотри, как все гладко получается. Одного арестовали, другая уехала. А наш племянник, говорят, уехал в Турцию. Может, действительно уехал? Нужно было все проверить. Они проверили. Терпеливо объяснил Ибад. Ходили в дом к самому кафарму. Его вдова подтвердила, что племянник действительно уехал. «Это не доказательство», — раздраженно ответил Курбан. «Уехал, не уехал. Лицо мне нужно приберить. Пусть фотографии этого племянника сюда пришлют. Пусть дадут нам его фотокарточку. Хотя нет, подожди. Проверим быстрее. Отправь прямо сейчас фотографа, и пусть он пощелкает нашего гостя. А потом по факту фотографии передай в Баку». И пусть наши друзья проверят, действительно ли племянник Афарова приехал к нам. Или он все-таки уехал в Турцию, а нам подставили вместо него кого-то другого. Проверь все сам, это очень важно. Я понял, хозяин. Сейчас все сделаю. Рассерженный старик вернулся к своим гостям, а Эббат поспешил искать фотографа руста в это время сидел в своей комнате и задумчиво рисовал изображение девушки по непонятному каплизу его руки из изображениеж все время напоминало надю виноградову с которой они работали уже больше года он старательно вымарывал изображение и начинал рисовать другой портрет но и другой рисунок тоже неуловимо напоминал надю и он уничтожал этот рисунок так безжалостно, как и остальные. Когда дверь открылась, он решил, что принесли обед. Кормили неплохо, и он не имел оснований жаловаться, если не считать своего вынужденного заточения. Но вместо привычного лица одного из его охранников он увидел маленького, лысоватого, подвижного человека, вошичил в комнату с фотоаппаратом в руках. «Добрый день!» — весело поздоровался незнакомец. «Вы разрешите мне сделать несколько снимков?» «А это для чего?» — нахмурился Рустам. «Меня попросили сделать несколько ваших фотографий», — бежливо ответил фотограф. В комнату вошли два охранника и тот самый Ибат, которого он запомнил еще по дому курбанака «Просто сядь нормально», «И тебя сфотографируют», — мрачно посоветовал Ебат. «Нам нужны твои фотографии». «Вы, вероятно, перепутали меня с каким-то артистом», — огрызнулся Рустам. «Я ведь не телезвезда». Он обязан был до конца играть роль, отведенный ему по сценарию. Но, похоже, в этот раз произошел сбой. Они не могли предусмотреть такой вариант». Старик оказался гораздо умнее, чем они предполагали. Трюхт с фотографией мог оказаться смертельно опасным для Рустама. Сидись мирно, уже с угрозой приказал ибат и, повернувшись к фотографу, махнул рукой. «Давай быстрее!» Они сделали десятка-два фотографий и молча вышли из его комнаты. Дверь была заперта, как и прежде. Рустам встал, прошел в ванную комнату, умылся. Такой вариант они не предусмотрели. Похоже, ему придется принимать самостоятельное решение и бежать отсюда как можно быстрее. Неужели вся операция сорвется из-за подозрительности этого старика? Нужно придумать что-то другое. Нужно выбить из привычного равновесия Курбана Ака, заставить его поверить в гостя и в конечном итоге признать в нем своего. Рустам задумался. Его чемоданчик тщательно проверили, прежде чем передали ему в комнату. Там не было ничего необычного. Смена белья, запасные носки, свежеглаженные рубашки, одна пара брюк, бритвенный набор, обычный предмет и туалет. Паспорт с его фотографией и инициалами чужого человека у него отобрали а без документов далеко не убежишь.